Глава 9. Август 1779 года. Крым. Российская империя. Наблюдаю за строящимся городом и испытываю гордость. Ведь это я уничтожил старого врага, где все и происходит. Сейчас полуостров очищен от крымцев с их прихвостнями, в первую очередь армянами, греками и жидами. Да, нам приходится заново заселять опустевшие города и селения, хотя людей не хватает. Только это гораздо проще, чем следить за происками откровенно враждебных народов, привыкших паразитировать на русских. Да и не нужно здесь такого количества городов, ранее служивших перевалочными пунктами для отправки рабов и награбленного на юг. Зато Севастополь, который уже стал главным местом дислокации русского флота, крайне важен. И именно он быстро застраивается, а Крым начала связывать сетка дорог, позволяющая быстро перебрасывать войска и грузы. Ранее хан особо не заботился о столь нужной детали, поэтому полуостров выглядел весьма странно. Вроде есть развитые города, обрабатываемые земли вокруг них, а далее пустота. Будто греческие полисы никуда не уходили, заботясь исключительно о прилегающих территориях. Какие-то дороги были чуть ли не со времен Боспорского царства, но они давно пришли в негодность. Как идет перестройка других городов и развитие края? Я видел доклад здешнюю главы и, признаюсь, впечатлен успехами. Но есть бумага, которая все стерпит и действительность?» — спрашиваю сидящего рядом Шишковского. Мы удобно расположились на возвышенности северней бухты, наблюдая за суетой в порту и городе. Пафнути сообщил, что жареное мясо будет готово через час, и у нас есть время на беседу. Это я приказал коммергеру не торопиться и дать возможность насладиться видами и бездельем. Вернее, работать приходится даже на отдыхе. Зато можно разбавить все хорошим вином, вкусной едой, пообщавшись с неординарным собеседником. Свиты с охраной расположились в сторонке от нашего стола, стоящего под навесом. Все-таки мы на юге, сегодня весьма жарко. Зато легкий ветерок, дующий с моря, приносит не только разнообразные запахи, но и прохладу. Надо задуматься о строительстве резиденции в Крыму. И вообще лучше превратить полуостров в одну большую здравницу и место отдыха русского дворянства, К которому потихоньку присоединятся другие сословия. Майор рассказывал, что в его время так и было. А еще здесь множество грязевых и минеральных источников, помогающих лечить различные хвори. В первую очередь надо отправлять сюда людей, страдающих чехоткой и иными легочными заболеваниями. К сожалению, русская медицина пока не придумала средства от этой напасти. В отличие от оспы, более не угрожающей населению и империи. «Григорий Александрович оказался настоящей находкой», — произнес Степан Иванович. «Понимаю, что он запятнал себя участием в мятеже Орловых. Но стоит признать, что многие гвардейцы тогда совершили ошибку или были обмануты зачинщиками заговора». Потемкин искупил вину в прошлой войне, хоть и отличился больше на Ниве интендантства. Тогда его заприметили мои люди и дали возможность проявить свои таланты. Хороших офицеров и генералов в России хватает, а вот с грамотными управленцами гораздо хуже». Вначале мой протеже неплохо показал себя в устранении последствий последнего набега крымских татар. Далее справился с задачей размещения поселенцев Новой Сербии и прилегающих земель. И теперь возглавляет непростую область вместо выбывшего по болезни генерала Бороздина. Все сведения, указанные в отчете, не подлежат сомнению и проверены губернской канцелярией. Есть у нашего героя склонность к показушности, вы сами наблюдали за встречей, устроенной по приезде. Но думаю, что пора назначать Григория Александровича полноценным главой и давать коллежского советника. Свое вино он искупил и сейчас приносит исключительно пользу. Не буду спорить. Вам виднее, да и внешне ситуация не расходится с докладом. Меня радует происходящее в Югороссии и отдельно Крыму. Делаю глоток вина с наслаждением вдыхаю морской воздух и продолжаю. Также я доволен, что вы не препятствуете работе ревизоров и инспекторов канцелярий, а наоборот приветствуете их приезд. Многие губернаторы не понимают, что это особо обученные люди, призванные помочь управлять, а не искать крамолу. Я и так знаю, кто ворует, а кто не может навести порядок в подвластных землях». Шишковский просто кивнул. Генерал-губернатор Юго-России с радостью встречал столичных ревизоров и отправлял их разбираться с местными делами. На юг устремилось множество людей. Местные города с селами напоминают разворошенные муравейники, где идет постоянное строительство жилья. Открываются мануфактуры, распахиваются целина и прокладываются дороги. Если различные в атаге разбойников почти уничтожены, то проследить за соблюдением законов и пресечь воровство достаточно сложно, из-за недостатка чиновников. А еще здесь мы проводим подготовку будущих государевых людей. Что-то вроде школы, где молодые чиновники, закончившие обучение, направляются на юг, ведь работать там очень сложно. Проявил себя и сразу получил повышение, с возможностью отправиться в другие губернии или даже столицу. Я очень серьезно отношусь к воспитанию служащих, песту их и поощряю, если они того заслуживают. Моя канцелярия пытается вбить молодежи в голову постулат, что чиновник может добиться успеха и достатка без воровства. И уже есть причина считать, что у нас должно получиться. Другой вопрос, что это займет немало времени. Как обстоят дела с прожектом? Спрашиваю как раз о чиновничьей школе. Работа идет, но быстрого результата не ждите. Ведь приходится не только искать толковых людей, но и поступательно их развивать. Здесь весьма непростые условия, да и народ сильно отличается от отсталой империи. Крепостных на новых землях нет, зато хватает вооруженных поселенцев, привыкших полагаться на собственные силы. Впрочем, вам это известно не хуже меня, — улыбнулся Шишковский. Да и нам здесь необходимы грамотные чиновники. А с учетом предстоящей войны любой служилой становится незаменимым. Человеческую природу не переделать, поэтому воровство, закупка паршивого продовольства для войск, повышение цен на перевозки и приписки никуда не денутся. Кто-то должен за всем этим следить. Здесь не поспоришь. Уже в этом году русские полки начали перемещаться на юг. Благо, нам есть, где разместить и чем кормить людей. Генералитет при таких раскладах может спокойно заниматься подготовкой солдат. Ведь я не жалею денег на амуницию, оружие и порох. Будущие победители османов проводят маневры, марш-броски и налаживают работу артиллерии. На последних, как и саперов, ляжет основная нагрузка. Особенно это касается второй колонны, которую возглавит Суворов. Кстати, Александр Васильевич – самый неугомонный военачальник, тратящий на подготовку личного состава просто несусветные суммы, что стало причиной многочисленных жалоб и конфликтов с военным ведомством. Румянцев тоже недоволен излишне строптивым генералом, но старается лишний раз не показывать своего отношения. Ведь я приказал не мешать таланту, заодно обязал Шишковскую всячески его поддерживать. Вообще ситуация непонятная. Мы много раз обсуждали, что надо готовить солдата, не распускать их на летние промыслы или иные занятия. Мол, от лишних учебных маневров происходит в негодности амуниции, обувь, оружия и происходит излишняя трата пороха. А так солдаты могут заработать денег на одежду и продукты. Даже в генштабе, где собрались наиболее талантливые и прогрессивные офицеры, имело место подобное мнение. Пришлось хорошенько проредить состав ретроградов, прежде чем до твердолобых дошло. Только я определяю, дорого это для армии или нет. Неужели непонятно, что подготовленные полки быстрее добиваются поставленных целей и несут меньшие потери? В итоге это дает немалую экономию средств. Ведь каждый лишний месяц войны является огромной нагрузкой на казну. Подготовку нового солдата — тоже дорогое занятие. Плюс я всегда берег людей, чего требуют подчиненных. Не сразу, но мои идеи дошли до генералов. — Разрешить вопрос? — после моего кивка Степан Иванович продолжил. — Почему вы не хотите захватить Константинополь и проливы? Ведь это принесет России огромную пользу, и с нами начнут считаться сильнейшие державы. — Хороший вопрос. Подаю взмах Пафнутию, по который тут же наполнил мой бокал задумываюсь, подбирая правильные слова. Основная задача предстоящей кампании – уничтожение военной мощи порта, о чем я постоянно твержу генералам. После победы османы не должны иметь ресурсов для восстановления флота. Армию же им придется создавать с нуля, что займет 5 лет, если не больше. И султану придется немало потратиться, так как ему придется менять многовековую систему. Обстоятельства изменились, и магометане не могут просто давить противника числом. Армия европейского строя сильнее. А мы еще превосходим врага в артиллерии и ином оружии. Не зря тулики трудились столько лет. Нынешние русские ружья, карабины штуцеры лучше, чем у любой армии Европы. Они быстро нас догонят, но Хамид уже не сможет. Ему придется вооружать людей старьем, начиная немного издалека. После окончания войны за английские колонии обе стороны обессилят и понесут огромные финансовые потери. И они не смогут кредитовать порту в должной мере что не отменяет наличие весьма мощных эскадр как у Парижа, так и Лондона. Туда даст гарантию, что после захвата Константинополя нас не запрут на Балтике и Черном море? Намеки дипломатов, прознавших о наших приготовлениях, говорят именно о таком развитии ситуации. Дожидаюсь, пока не отойдет лакей, который быстро накрыл на стол и продолжаю. Поэтому не стоит торопиться. Хотя я уверен, что Румянцев возьмет Константинополь. Только мы потом оставим город, взяв такую контрибуцию, что она возместит все расходы на войну и просто уничтожит османскую экономику. России важнее захватить всю Добруджу и побережье до батума. Султан признает их отторжение и никуда не денется. А вот с проливами начнется совершенно иная игра. Уж французы точно вмешаются. Поэтому я спокойно отношусь к османской столице. Но при этом сделаю все, дабы разорить черноморское побережье порты необходимо превратить его в пустыню на 20-30 верст вглубь от Резе до Синопа. понимая, что там в основном живут греки, армяне и грузины. Но такова судьба побежденных. Никто не мешает этим народам переселяться в наши пределы. Только их вполне устраивает жизнь под магометанским гнетом. Значит, будут платить кровью и имуществом за свою ошибку. И на такой расклад в Европе плевать, лишь бы мы не получили свободного выхода в океан. Даже русские корабли, спокойно ходящие по Средиземному морю, Огромный раздражитель для ведущих держав. Они сами нацелились на его восточную часть. До Черного моря им нет дела, вот мы и не будем торопиться. То есть будет еще одна война с османами? Вы хотите съесть их по кусочкам? И когда ее ожидать?» Шишковский впервые за сегодня дал волю чувствам, показав, что этот вопрос для него крайне важен. «Что ему ответить? Мол, я знаю будущее, поэтому решил не спешить». Ведь пока все знания, полученные от мое, разбываются, и моя деятельность не особо повлияла на европейские дела. Вернее, Россия просто не лезет на запад, предпочитая медленно уничтожать порту. Наши форпосты в Африке, помощь Испании и разрушение Австрии изнутри пока не оказались существенного влияния на происходящие события. Насколько мне известно, в мире наставника мы также воевали с османами и поляками, присоединив немало земли, и никто Екатерине особо не мешал. Разве что империю оплели долговыми путами. А вот этого я не позволю. Касаемо изменения политической обстановки, то она наступит после окончания обеих войн, нашей заокеанской. С учетом будущего захвата немалой береговой линии, полное уничтожение османского присутствия в Черном море и появления трех практически независимых стран, многое поменяется. И лучше дождаться нового шанса. Заодно можно пойти на определенные уступки в переговорах с англичанами и французами, которых не избежать после поражения порты. Судя по происходящему, в Париже даже не думают делать выводов, облегчая положение собственного населения. А ведь даже слепой должен заметить, что Франция становится колоссом на глиняных ногах. Последняя авантюра со строительством нового флота просто уничтожила тамошнюю экономику. И даже победа над старым врагом не изменит ситуации, а только ее ухудшит. В отличие от испанцев, которые регулярно получают огромное количество серебра из колоний и могут позволить себе некоторые излишества. Да и в последнее время Мадрид ведет здравую политику, сосредоточившись на наиболее нужных вещах. А вот французов ждет революция, которой не избежать. Я не уверен в точной дате, но строю дальнейшие действия, отталкиваясь от этих знаний. Как только начнутся революционные войны, Англия и Австрия начнут судорожно искать союзников. А кроме Пруссии с Россией им некуда обратиться. И мы постараемся выбить себе немалые преференции во время торгов. Думаю, Фридрих Вильгельм, который сменит старого фрица, будет настаивать на поглощении некоторых немецких княжеств. Мое условие будет простым — не вмешиваться в войну спорта и будущий мирный договор. Хватит нам дипломатов-посредников, не соблюдающих договоренностей. И именно через 10 лет настанет время Константинополя и проливов. Другой вопрос — доживу ли я до этого момента? Что меня особо не волнует? Пусть войну выигрывает Саша. Нынешняя заварушка в американских колониях только начало. В Европе накопилось немало противоречий, которые выльются в очередной конфликт, и он будет масштабнее, нежели семилетняя война. Война затронет весь континент и продлится лет десять, если не больше. Россия же просто обязана воспользоваться ситуацией и решить вопрос с портой, уже при полном одобрении одного из альянсов. Я пока не знаю, на чьей стороне мы будем воевать. Но в обоих случаях поддержка главного европейского игрока станет нашим подспорьем. Если мы заключим союз с Францией, то под шумок можно уничтожить не только османов, но и австрийцев. Но потенциальный альянс с Англией принесет нам немало выгоды, ведь ее флот станет помогать союзникам. Понятно, что потом нас предадут, попытаются обмануть и переиграть все обратно. Только проливы мы уже не вернем. Плевать на греков, славян, православное братство и прочую чушь. Для империи жизненно необходимо захватить и удержать мраморное море с побережьем. И тогда начнутся иные расклады, которые невозможно предугадать даже частично. Главное — усиливать армию и экономику. В новом противостоянии нам придется полагаться больше на собственные силы. Теперь уже Шишковский замолчал, теребя серебряную пуговицу своего камзола. Я не припомню его таким отстраненным и задумчивым. Куда делся вечно ироничный собранный вельможа, наводивший ужас на аристократию? Между тем нам подали жареное мясо. «А значит, пора сделать перерыв». Урчание в желудке подтвердило верность моих мыслей. Некоторое время мы насыщались, прекратив разговоры, разве что хвалили повара. Затем уже за новой бутылочкой вина продолжили беседу. «Поэтому они никогда не успокоятся», — тихо произнес генерал-губернатор. «Если уж мне с трудом удается принимать ваше величество таким, как есть, то чего требовать от нашей знати. Ведь вы просто другой, нет, не чуждый, именно что иной». Даже Петр Великий был более понятен, хотя и ворвался в их уютный мирок, будто смерч. О чем речь, понятна. Я давно не обращаю внимания на удивление и недоумение окружения. Они считают меня гением либо блаженным, способным видеть недоступное для других людей. Еще и мое рассуждение, являющееся обыкновенным анализом, продолжит вгонять соратников в ступор. Мало кто способен выдавать столь подробное описание сложившейся ситуации. Разве что Фон моза освоил новый метод. Коли друзья в смущении, то чего ждать от врагов? Кстати, в конце прошлого и начале этого года экспедиции жандармерии раскрыли сразу два заговора. Вроде надо радоваться такому успеху, но я чувствую некую недосказанность. Чему гордиться, если удалось прихлопнуть два тайных общества, созданных увольными со службы офицерами и чиновниками? Ясно, что более сильные враги так просто не раскроются, а они есть, и мне даже известны некоторые имена. Мне не понять, что еще нужно старым родам. Большая часть ее представителей отнюдь не дураки. Они прекрасно понимают опасность ослабления власти монарха. Есть хороший пример в лице Польши, чья армия сто лет назад спасла Австрию и Европу от османского нашествия. А ныне даже коронные польские земли захвачены пруссаками и теми же австрийцами. Надо было просто разрушить централизованную власть, чтобы рухнула мощная держава. Мы не поляки и сделали выводы из смутного времени. Но как понять стремление аристократии свергнуть меня с трона? Ведь это сразу приведет к огромным потерям, в том числе экономическим. Два года назад я так выкрутил руки Англии, что дело чуть не дошло до полного разрыва отношений. Ухмыляю, вспоминая переговоры и истерики английского посла. Только островитяне подписали невыгодный торговый договор на 7 лет и вынуждены покупать наши товары в два 3 раза дороже. Именно крупнейшие помещики, коими являются наши аристократы, стали получать гораздо больше прибыли благодаря этому соглашению. Понятно, что казна не прогадала, но ведь доходы богатейшей части дворянства значительно выросли. Да и от раздела Речи Посполитой многие из них существенно увеличили свои владения. Еще я их чуть ли не насильно заставил вкладываться в новые заводы и прииски, и снова недовольно оказались в плюсе. Так чего им еще нужно? Они привыкли жить в понятном мире, когда между старыми родами распределялись важные должности и власть в стране. Было время, когда при Петре Великом аристократию потеснили немцы и выдвиженцы из незнатных родов. Но со временем новички влились в ряды аристократии и теперь действуют сообща. «Вы же ломаете сложившиеся расклады», — Шишковский уже говорил прежним тоном. «Во главе правительства стоит ваш верный пес Бекетов, а все деньги империи находятся под надзором излишне честного немца» более похожего на механическую куклу, а не человека. И оба главных чиновника империи весьма худого рода, что раздражает публику. Далее тоже сложно. Чтобы попасть в гвардию, надо служить несколько лет и желательно проявить себя на войне, либо каким-то дельным предложением. Ранее же в нее записывали младенцев, которые в 18 лет становились капитанами, а в 25 — генералами. То же самое касается армии. Экзаменационная система заставляет отпрысков знатных родов соперничать за места с обычными дворянами, которых больше, и они голодные до чинов. Ведь от этого зависит будущая пенсия, размер земельного участка и устройство вземства, о чем представители старых родов могут не беспокоиться. Такая же история с государственной службой. Вы лишили аристократию привилегий, она вынуждена бороться за лучшие места наравне с незнатными фамилиями. Более-менее или умные люди давно поняли, что лет через 30 нынешнюю знать вытеснят из политики и экономики, поэтому она начала шевелиться. Некоторое время мы молчали, наслаждаясь ветерком и прекрасными видами. Слова Шишковского не стали для меня откровением. Не сказать, что я осознанно лишал аристократию привилегии власти. Просто ситуация в Европе развивается таким образом, что при прежнем устройстве Россия начала отставать. Благодаря моей политике мы не догнали ведущие страны. Но разрыв сокращается, текущая война еще и дала мощный толчок отечественной промышленности. Весомая часть ресурсов Англии, Франции и Испании брошено на обеспечение армии с флотом. Заодно от приватиров и пиратов сильно пострадала заокеанская торговля, что подняло стоимость фракта и сделало невыгодным возить многие вещи в нашей гавани. Те же голландцы сейчас хорошо наживаются, поставляя колониальные товары Парижу и Лондону. Да и мы неплохо зарабатываем на продаже рыбы и продовольствия, не считая обычных товаров. Еще и русские корабли перестали трогать, когда, по моему настоянию, была принята декларация о вооруженном нейтралитете. Англичане вначале начали откровенно гадить, наплевав на договоренности. То быстро поняли, что приобрели врагов в лице сразу нескольких стран, откуда они везут сырье для флота. В итоге датские, голландские, русские, прусские, шведские, австрийские корабли никто не трогает. Только это ненадолго. Голландию точно втянут в войну, что выгодно России. Мы увеличим поставки своих товаров, заодно морские державы перестанут коситься на наш флот, который сейчас усиленно строится. — А еще к вам сложно подступиться, — продолжил Степан Иванович. — Девку не подложишь, ведь вы не изменяете супруги. Паворитов и прочих любимчиков у вас роду не было, что сразу отсекает людей от кормушки и возможности влияния. Но вы пошли дальше. Удивленно приподнимая брови, тут же получая объяснение. Не припомню, чтобы императоры и короли лично воспитывали своих детей. А ведь за право стать наставником наследника престола всегда шла ожесточенная борьба. Только вы лишили знать возможности приблизиться к Александру Иоанновичу. Школа, открытая в Зимнем дворце, вызвала немало пересудов и сплетен. Теперь в словах Степана Ивановича явно слышалась ирония. Публика только осмыслила факт, что император читает своим детям сказки на ночь, и вдруг новые испытания. Как пройти мимо такой приманки? Ведь у отпрысков аристократии появилась возможность учиться с вашими детьми и родственниками. Тут еще и уроки арифметики, которые преподает ваше величество. А уж лекции по обществознанию, чьи открытые уроки собирают полную аудиторию. Вы знаете, что за право посещать ваши лекции ведется нешуточная борьба. Ведь кроме познавательных и необычных историй, несколько человек могут задать вам вопросы. Ситуация чем-то напоминает халифа Гаруна аль-Рашида, только тот общался с подданными скрытно. Промолчу, что о таком предмете ранее никто не слышал. И как прикажете уважаемым людям к этому относиться? И что такого удивительного? Неужели у самодерств Всероссийскую не могут быть причуды? Они вроде безобидные, даже полезные. Я неплохо знаю математику с геометрией, как и упомянутое общество знания. Кто, как ни монарх, может рассказать детям с юношами, что действительно происходит в России и мире? Судя по вниманию, мои лекции пользуются успехом у взрослых, в том числе военных, чиновников, представителей земств и купцов. И я слежу за тем, кому предоставляют право посещать мои выступления. Сторонних людей там мало. Так я не спорю. Для русского общества затея дюжи полезны. Добавим газеты, где перепечатывают ваши лекции, поэтому о них знает вся империя. Даже европейская пресса обсуждает многие заявления русского монарха. Пусть тамошние газетчики, вернее власть, стоящие за ним, позволяют себе весьма едкие и часто оскорбительные толкования, но сквозь зубы они вынуждены признавать правоту варварского императора. Лицо Шишковского изрезала змеиная улыбка, впрочем быстро исчезнувшая. Только главы родов, вернее, самая умная их часть, не сразу поняли коварную ловушку, в которой оказались. Теперь они кусают локти, но уже поздно. Ведь никто в здравом умении будет забирать детей из императорской школы. А ведь отпрыски знатных родов сейчас воспитываются особо подобранными наставниками и лично вами. Они сразу попали под грамотную методику. Родителям со старшими родственниками придется переучивать преемников, что может привести к конфликту. Попробуй переубеди Юнса с горящими глазами, которому внушили простую истину. Россия превыше всего. Плюс император личным примером показывает, что следует этому постулату. Потому я считаю, что они не простят. Здесь генерал-губернатор прав. Затея со школой, вначале показавшись мне забавной, неожиданно приобрела совершенно иное содержание. Я не только вещаю, вбивая нужные постулаты молодежи, но и обрабатываю целые делегации, приезжающим послушать императора. И никто не ожидал, что весьма простенькие лекции, объясняющие политическую и экономическую ситуацию в мире, окажутся столь востребованными. И речь сейчас о взрослых. Чего говорить о юношах и девицах, буквально заболевшими патриотизмом, который я осторожно навязывал? Получается, что я не только отобрал у людей привилегии, но еще и покусился на их потомство. Значит, придется усилить бдительность и ждать.